Глава третья Мастер лежал на широкой деревянной кровати. Наверняка он сам ее сделал, потому что работа была отменная. Он укрылся до подбородка чинным тулупом и выглядел так, что и невольно остановился на пороге. Лицо серое, покрытое нездоровым блестящим потом. Губы синюшные, глаза запавшие с лихорадочным блеском. Борода, обычно аккуратная, слиплась от пота и торчала в разные стороны. Он тяжело дышал, и при каждом вдохе грудная клетка ходила ходуном, а из горла рвался клекот, похожий на звук воды в забитой трубе. — Мастер! — я подошел и положил руку ему на лоб, хотя он пытался отмахнуться вялым жестом. Лоб горел, как раскаленный чугун. Жар был такой, что я дернул пальцы. Да вас лихорадит. Ярый! Прохрипел древомир и закашлялся так, что скрючился на кровати, хватая ртом воздух. Пошел вон! Отсюда! Я в порядке! А в таком порядке, что краши в гроб кладут. Бормотал, я, оглядываясь по сторонам в поисках воды, тряпки и чего угодно полезного. Мозг переключился в аварийный режим, в котором перестаешь думать о ерунде и начинаешь действовать по алгоритму, быстро, четко и без лишних эмоций. Во-первых, нужна вода. Во-вторых, сделать компресс. В-третьих, дать теплое питье. Я метнулся на кухню. Просторная с большой печью и длинным столом, под которым стояло ведро с водой. В ведре покоился деревянный ковш, а на столе лежало желтоватое полотенце. Я зачерпнул воды, намочил тряпку, а потом вернулся к древомиру и положил холодный компресс ему на лоб. Мастер дернулся, попытался столкнуть мою руку, но сил хватило только на слабое шевеление. «Лежите, мастер», — сказал я, стараясь, чтобы голос звучал уверенно. «Я... тебе... не...» Он снова закашлялся, и этот приступ был долгим и страшным. Лицо побагровело, жилы на шее вздулись. И я видел, как при каждом кашлевом толчке в уголке рта появляется пена с желтоватым оттенком. Это была гнойная мокрота. Крупозная пневмония. Если я хоть что-то понимаю в медицине, я понимаю достаточно, чтобы знать, без лечения это убивает за неделю. «Компресс менять каждые 15 минут», – промотал я себе под нос. «Обильное питье, жаропонижающее». «Жаропонижающее, ага, это если бы оно у меня было». И тут я вспомнил. Еловая кора. В моей хибаре ведь есть пять кусочков коры со смолой. Отвар из еловой хвои и коры содержат витамин С и эфирные масла, обладающие противовоспалительным и отхаркивающим действием. Это не аспирин, конечно, и даже не парацетамол, но в мире, где ближайшая аптека находится в другом тысячелетии, сойдет. Только коры было маловато, хватит от силы на пару кружек отвара, не больше. А нужны были литры, и не только древомиру, но и мне самому. Ведь мой бронхит никуда не делся, и при контакте с больным пневмонией мог запросто перерасти в то же самое. «Мастер, я сейчас вернусь», — сказал я, мне компресс на свежий. Древомир что-то невнятно буркнул и замахал рукой. Я выбежал из дома и припустил к своей хибаре. По крайней мере, настолько, насколько позволяли больные легкие и ватные ноги. Ворвался внутрь, схватил пять полосок еловой коры и рванул обратно. Но не успел я добежать до дома мастера, как навстречу выскочили три парня, каждому на вид лет семнадцать-двадцать. Здоровые детины с наглыми физиономиями и той особой походкой, которая выдает деревенских задир за версту. Увидев меня, они замедлили шаг, а самый крупный с квадратной челюстью и тупым взглядом преградил мне дорогу. «Да похмел, опаздываешь, белоручка!» — хихикнул Громила, как его тут же окрестил мой мозг. Второй тощий вертлявый с крысиной мордочкой прикрыл нос рукой и захихикал, отступая в сторону. Ага, посмотрите на него! В перчатках ходит аристократ хренов! Боишься белые рученьки в землице матушки заморать? хе хе Я хотел что-то ответить, но закашлялся. Третий с узкими злыми глазками сплюнул в сторону. «Вы бы близко к нему не подходили! Глядите, как кашляет, того и гляди, скоро сдохнет!» Они загоготали, явно наслаждаясь собственным остроумием. Я попытался обойти их, прижимая кору к телу, но громила снова преградил мне путь. «Мы вообще-то с тобой разговариваем, алкаш чертов!» — ухмыльнулся он. Что-то внутри щелкнуло. Может, это была усталость от бесконечных унижений. Может, память о годах работы на стройках, где слабость воспринимали как приглашение вытирать от тебя ноги. Может, беспокойство о древомире заставило меня поступить так. Не знаю». Но вместо того, чтобы покорно отступить, я снял одну из перчаток и схватил громилу за ворот рубахи. Рывком я притянул его к себе, не обращая внимания на боль воспаленной кожи. «Посмотри на мою руку, выродок! Хочешь подраться? Что ж, с радостью двину тебе в морду разок. И даже если ты изобьешь меня до полусмерти, то все равно будешь проклят. Кожа на твоей морде сгниет, а глаза вытекут. Видишь перевернутую подкову на моей кисти?» «Как думаешь, сулит она хоть что-то хорошее для тебя?» — сказал я, глядя ему прямо в глаза. Смех подпевал, резко оборвался. громил уставился на меня с таким видом, словно готов намочить штаны. Его товарищи шарахнулись назад, явно опасаясь, что я до них тоже дотронусь. «Порости!» — выдавил он, пытаясь отодвинуться, но я держал крепко. «Прощаю!» — ответил я, продолжая держать ворот его рубахи. Руки тряслись от слабости, кожа горела, голова кружилась, но я держался. За сорок пять лет работы на стройке я видел сотни таких громил. Стоит один раз дать слабину, и тебя затопчут. А нагнать мистики будет полезно. Даже если этот сброд распустит слухи, обо мне им никто не поверит. Ведь для всех я лишь сельский дурачок, ворующий кур. Но на будущее лучше перчатки больше не снимать. Громило попятился назад, понял, что я не собираюсь отпускать его рубаху. расстегнул ворот и выскользнул из нее, побежав по улице с голым торсом. Остальные бросились за ним. Я же осмотрел трофей и улыбнулся. «Отлично, теперь у меня есть сменная одежда. Да, размерчик великоват, но эта тряпка хотя бы чистая, в отличие от моей рубахи, перепачканной в глине». Проводив беглецов взглядом, я вернулся в дом Древомира и первым делом пошел менять компресс. Он лежал в той же позе, только глаза были закрыты и дыхание стало еще более хриплым. Компресс на лбу высох и нагрелся от жара. Я сменил его на свежий и побежал на кухню. Печь была теплой, но не горячей. Угли едва тлели под слоем золы. Нужно было растопить заново и сделать это быстро, потому что для отвара требовался кипяток. Я присел перед топкой и осмотрел обстановку. Зольник забит, колосники просвечивают тускло-оранжевым, в поддувале слабая тяга. Открыл вьюшку на дымоходе, и стопки потянуло сквозняком, а угли засветились чуть ярче. Хорошо, тяга есть, значит, труба не забита. Сгреб за лук чергой, обнажив россыпь еще живых угольков, и начал раздувать. Осторожно, не дыша на них прямо, чтобы не залить слюной, а нагоняя воздух ладонью, как опахалом. Угольки порозовели, потом покраснели, и первый робкий язычок пламени лизнул воздух. Я сунул в топку пучок сухой бересты, скрученный в трубочку, запасенный древомиром у печи, и береста вспыхнула мгновенно, ярко, с характерным треском, осветив кухню веселым оранжевым светом. На бересту положил лучину, на лучину щепу потоньше, потом потолще. Постепенно огонь разгорался, становясь все сильнее, и вот настала пора запихнуть в топку пару поленьев. Через пять минут печь загудела, поленьи затрещали, и из топки повеяло жаром, пахнущим березовым дымом. Нашел чугунок и наполнил его из ведра водой, после чего отправил на плиту. Пока вода грелась, наломал еловую кору на мелкие куски, растер между ладонями, чтобы ускорить экстракцию полезных веществ. Когда вода закипела, и крышка чугунка запрыгала, забросил кору внутрь, а после убавил жар, отодвинув чугунок на край плиты и оставил томиться. Через четверть часа кухню заполнил терпкий хвойный запах, густой, смоленистый, от него даже мои забитые легкие будто бы слегка продышались. Процедил отвар через трофейную рубаху в деревянную кружку. Темно-коричневая жидкость пахла восхитительно, но на вкус оказалась горьковатой. В чугунок влезло около литра отвара, поэтому я первым снял пробу. Налил полную кружку и практически залпом влил ее в себя, опалив горло. Не любитель я кипятка, но на вахте в северных широтах чай пьют только так. Вот ей приноровился. Горечь прокатилась по горлу, обожгла желудок, но почти сразу в груди стало чуть легче. Хвойные масла смягчили бронхоспазм, и следующий вдох прошел почти без свиста. Может, самовнушение, а может, и правда работает. Не все ли равно, если работает? Наполнив опустевшую кружку, я понес ее древомиру. Мастер открыл один глаз, покосился на кружку с видом, в котором смешались подозрения и отвращения. «Что за прохрипел Прохрипел он, и даже в этом состоянии его голос не утратил командных интонаций. «Отвар из еловой коры!» — ответил я, присаживаясь на край кровати. «Помогает при кашле и жаре. Пейте, мастер!» «Отравить меня решил!» Очевидно, пошутил он и заплатил за шутку жутким свистящим кашлем. Окинув меня оценивающим взглядом, он приподнялся на локтях. «Ну, давай, отвар свой!» Древомир отхлебнул сначала осторожно, потом еще и еще. Горечь заставила его скривиться, но он допил до дна и откинулся на подушку, тяжело дыша. «Дрянь редкостная!» — выдохнул он. «Все лекарства дрянь!» — согласился, забирая кружку. «А теперь вон отсюда, Ярик!» Древомир ткнул пальцем в сторону двери. «Не хватало еще, чтобы ты мою хворь подхватил. Иди, справлюсь сам». «Ага, справитесь», — скептически произнес я. «Вы встать-то можете». Древомир попытался сесть, скрипнул зубами, приподнялся на локте. Продержался так секунды три и рухнул обратно на подушку, закашлившись с новой силой. «Вот именно», — кивнул я, снова меняя компресс. «Как на ноги встанет, так и уйду». А пока лежите и не фырчите». Древомир посмотрел на меня каким-то новым взглядом, и по его мокрым от пота губам скользнула едва заметная улыбка. «Мастер, надо бы лекаря вызвать, если это то, о чем я думаю». «Лекаря!» — повторил Древомир с горькой усмешкой и уставился в потолок. «Он стоит пятнадцать серебряников за засмотр, а за лекарство это мразь еще двадцатку возьмет». «Откуда у меня такие деньги? Я вчера муки купил, два мешка картошки, чтобы до весны дотянуть. На прошлой неделе инструменты обновил. Вот и все, денег не осталось». Он сказал это, констатируя факт. Небо голубое, вода мокрая, денег нет. «Пятнадцать серебренников за лекаря. При зарплате подмастерья два серебряника в месяц — это почти восемь месяцев работы». «За чертов осмотр!» «Это означало, что Ярик, в чье тело я попал, так и так помер бы. Ведь даже сэкономен на лекаре, на лекарства всяко не смог бы накопить». «А то ладно, пока только бронхитом обзавелся, пусть и смертельным. А вот мастеру без лечения нельзя. При таком лечении болезни, да еще и без антибиотиков, смерть наступит с вероятностью в 15%. «Тогда надо как можно быстрее закончить заказ купца и взять новый», сказала я, и сам удивился тому, как уверенно прозвучал мой голос. «Нужно сделать работу, а на вырученные монеты я как-нибудь договорюсь с лекарем». Древомир уставился на меня так, словно я предложил ему слетать на луну верхом на козе. «Ага», — выдавил он между хрипами, — «закончим, блин! Я встать не могу, яры!» «Ты видел?» — спросил он, показав мне платок, на котором желтел сгусток мокроты. «Какое тут закончим? Если через пару дней полегчает, может быть...» «Я сам все сделаю», — отрезал я, прервав мастера. Наступила драматическая пауза. Древомир моргнул, потом еще раз. Медленно повернул голову и посмотрел на меня с выражением, которое я бы описал как клиническое изумление, осложненное высокой температурой. «Ты», — произнес он раздельно, — «сделаешь сам. Стол, лавки, два сундука и полку. Ты, криворукий бракодел, который вчера бревно испоганил, ты вот это все сделаешь?» Ну, а что мне остается? ответил я, разводя руками. Альтернатива какая? Ждать, пока вам полегчает. А если не полегчает, барзята ждать не будет. Вы сами сказали, что он срок удал неделю. Судя по вашему выражению лица, он человек серьезный. Криворукий, ты же запоришь все к чертовой матери! Простонал Древомир, закрывая глаза. А вы, как будто в начале своего пути, были пряморуки. Парировал я и тут же пожалел, потому что вопрос мог прозвучать дерзко, одерзить дерзить больному старику последнее дело. Но Древомир не рассердился. Наоборот, его губы снова дрогнули, и на этот раз улыбка продержалась чуть дольше. Секунды две, а может и все три. «Справедливое замечание», — кивнул он, глядя в потолок. Я в твои годы тоже был тот еще. Творец. Мастер Горевой, царстве ему. Раз всем грозился мне руки отрубить за порчу материала. Восьмой раз даже топор занес. Ну, вот видите, сказал я, поднимаясь. Значит, я преемник традиции бракоделов. Пейте отвар, а я пока накормлю вас и пойду работать. «Накормишь?» — переспросил он, как будто я какую-то чушь спорол. «Ну да, вы ведь сказали, что купили два мешка картошки». Расплылся я в довольной улыбке. «Паршивец!» — хмыкнул древомир и махнул рукой, разрешая запустить мои тощие ручонки в закрома. Дыхание его было тяжелым, с хрипами. Жар все еще держался, но компрессы и отвар делали свое дело. По крайней мере, кашель стал чуть реже, и мокрота отходила легче. Я вернулся на кухню, где печь уже разгорелась вовсю. Оглядевшись, обнаружил на столе пустой чугунок, пару глиняных мисок, деревянные ложки и нож. В углу мешок с мукой. И где картоха? Откинув плетеный палас, я нашел крышку погреба в полу, тяжелую на кованных петлях. Откидывая ее в сторону, едва пупок не сорвал, и полез вниз по скрипучей лестнице. Очутившись в сумраке, я присвистнул. «Ах ты ж, старый хрен!» — пробормотал я, оглядывая полки, уставленные глиняными горшками и деревянными бочонками с соленьями. «Картошки купил он, чтобы зиму пережить. Ну-ну!» На полках стояли бочонки с солеными огурцами, литр по три каждый, внутри мутный рассол с укропными зонтиками и зубчиками чеснока. Рядом соленые помидоры, ядрено-красные, плотные с чесноком и смородиновым листом. А в дальнем углу на нижней полке я обнаружил нечто, от чего у меня натурально отвисла челюсть. Три здоровенных соленых арбуза в деревянной кадушке, каждый размером с голову. Соленые арбузы! Я такие последний раз ел на Волге, лет тридцать назад. Но столь аппетитное лакомство тут же потеряло для меня всякую ценность, когда я увидел огромный шмат сала, висящий на проволоке. — О, бацка всемилостивый! — прошептал я. — Картошечка да с сальцом! Руки сами собой сорвали шмат сала с проволоки. Мешок картошки я закинул а нет не закинул слишком тяжелый зараза одной рукой развязал узел на мешке и пинком перевернул его на пол высыпав большую часть картошки оставшийся закинул на спину и кряхтя потащил наверх с трудом выбрался на кухню оставил нажда непосильным трудом и нырнул обратно в погреб а как иначе разве можно есть картошку с сальцем да без безмолосольных огурчиков Взяв все необходимое, я пулей вылетел из погреба, закрыл за собой люк и побежал к печке. Печь пылала, чугунная плита раскалилась так, что даже не пришлось на нее плевать, чтобы понять температура, что надо. Я нашел почерневшую от нагар сковороду и нож с лезвием, изъеденным зазубринами. «Да, дружище, ты в таком же плачевном положении, что и я», сказал я, отрезал шмат сала и бросил его на сковороду, которую поставил на плиту. Пусть жир вытапливается, а я пока картошки начищу. Сало мгновенно зашкварчало, расплываясь прозрачной лужицей. Чистя картоху, заметил одну забавную особенность. В движении рук не было привычной корявости. Я срезал кожуру тонкую спиралью, как делал всю жизнь, еще с тех пор, когда в стройотряде дежурил по кухне и чистил эту проклятую картошку ведрами». Если бы я то же самое делал с плотницким инструментом, то уже бы обливался кровью. Видать, проклятие распространяется не на все сферы жизни. Начистив достаточное количество, я промыл картошку в ведре, нарезал ломтиками толщиной в монету и запустил в сковороду прямо в кипящий жир. Звук, с которым картошка вошла в раскаленное сало, был прекрасен. шкварчание, треск, шипение сала и запах. «Боже мой, этот запах жареной картошки на свином сале мог бы воскресить мертвого, а живого, но голодного свести с ума!» Я стоял над сковородой, помешивая деревянной лопаткой, и чувствовал, как рот наполняется слюной. Желудок, который со вчерашнего дня не получал ничего, кроме куска заплесневелого хлеба и яблока, выдает такое голодное урчание, что было слышно, наверное, на улице. Картошка золотилась на глазах, сначала побледнела, потом пожелтела, потом покрылась хрустящей корочкой цвета темного мёда. Я перевернул ломтики, подсолил из берестяной соломки, стоявшей на полке, и через десять минут снял сковородку с плиты. Выложил половину картошки в глиняную миску, открыл бочонок с огурцами, чего рассол плеснул на стол и по кухне разнесся кисло-чесночный дух. «Зараза, аж скул свело от предвкушения!» Я положил в миску пару огурцов с пупыршками и понес это добро во миру. Мастер приоткрыл глаза, увидел миску и нахмурился. «Кормилец хренов! Я и сам бы!» Буркнул он, приподнимаясь на локти и протягивая руку к миске, чтобы взять вилку. Вилка, грубая, деревянная, с двумя зубцами легла в его пальцы, но продержалась в них ровно полторы секунды и со стуком упала на пол. Древомир посмотрел на свою руку, потом на вилку на полу, потом на меня. «Преемственность поколений во всей красе», — констатировал я факт, поднимая вилку. «Чего?» — спросил Древомир. «Говорю, что только что вы доказали, что тоже владеете гордым титулом «криворукий», — усмехнулся я. «Когда бы по башке!» — рыкнул он, пытаясь скрыть улыбку. Я поставил миску с картошкой ему на грудь, а сам забегал на кухню и принес новую вилку. К моему возвращению Древомир приподнялся на подушке и занял сидячее положение. Как только вилка оказалась в его руках, он тут же принялся жевать. Жевал медленно, морщась от боли при глотании, но он продолжал есть, и постепенно миска опустела сам ты чего не ешь? Зыркаешь на меня кик-хоршу?» «Сперва идет старше, потом младше», — сказал я, забрал у него миску и направился на кухню, услышав за спиной робкое «спасибо». Ну вот, контакт со стариком налаживается. Оказавшись на кухне, я превратился в животное, набросившееся на бедную сковородку картошки все еще хрустящая, пропитанная свиным жирком и слегка солоноватая, а огурцы, м, -м кислые, со стримкой. Это была самая вкусная еда, какую я пробовал, в этом мире уж точно. Когда сковорода опустела, она опустела очень быстро. Я откинулся на спинку стула и блаженно выдохнул. «Жизнь налаживается!» Судя по всему, Древомир услышал, что я закончил трапезу, и хрипло произнес. «Ладно, может, ты не такой уж бестолковый, каким казался. Бери ключ от мастерской, он на серванте лежит. Чертежи найдешь в мастерской на верстаке. Я вчера вечером набросал, пока еще мог карандаш держать. Если выполнишь заказ купца...» Он помолчал и добавил с нажимом. И если борзята после этого не спалит нашу мастерскую к чертям собачьим, то подниму тебе жалование. «До пяти серебреньков в месяц?» — спросил я в надежде за месяц вернуть долг за украденных кур. «Пяти? Ага, облезешь», — хмыкнул мастер. «Трех будет достаточно. И за это скажи спасибо». «Три серебряника тоже неплохо». «Считай, пятидесятипроцентное повышение клада». В моем прошлом мире таких индексаций заработной платы не встречалось в принципе. «Спасибо, мастер», — сказал я, улыбаясь. Он меня не видел, но уверен услышал улыбку в моем голосе. «Не за что благодарить», — отрезал Древомир. «Сначала сделай, потом благодари». Он хотел сказать что-то еще, но тут же закашлялся. Я схватил остатки отвара, выплеснул в кружку и отнес мастеру. Древомир, жадно глотая, выпил целебное снадобье и опять закашивался маша рукой. Судя по всему, он меня прогонял. «Отдыхайте, мастер. Вечером загляну к вам, принесу новый отвар и поесть приготовлю». «Иди уже!» — прохрипел он, и я направился на выход, сжимая ключ от мастерской в кулаке. На мгновение остановился на крыльце, подставив лицо осеннему ветру. Утро было серым, холодным, с низким небом. Деревня по-прежнему выглядела убого и негостеприимно, но почему-то именно сейчас, с тяжелым ключом в руке и вкусом картошки на губах, мир показался мне чуть менее враждебным, чем был вчера. Чуть ли не бегом я рванул к мастерской. Остановившись у двери, я повернул ключ в замке и толкнул тяжелую створку, заставив ее со скрипом распахнуться. Мастерская встретила меня тишиной, запахом смолы и предрассветным сумраком. Руки тут же зачесались под перчатками. Может, зудели они от экземы, а может, от жажды повысить чертов навык деревообработки до новой ступени. Первым делом я направился к верстаку и стал изучать чертежи. Развернул свитки бересты, на которых мастер вчера вечером набросал эскизы заказа. Очерк был уверенный, но торопливый. Линии местами дрожали. Видимо, лихорадка уже брала свое, когда он это рисовал. Тем не менее, чертежи были понятны. Стал обеденный на шести ногах, прямоугольный. Столешница из пяти досок на шпонках. Две простые лавки без спинок, на четырех ногах каждая. Два сундука с откидными крышками на деревянных петлях. Полка для посуды трехярусная с бортиками. Нормальный, в общем-то, заказ. Для опытного плотника дня на три-четыре работы. Для криворукого подмастерья с навыком деревообработки единица. Этот заказ родни двенадцати подвигам Геракла. Но выбора у меня нет. Закатав рукава, я решил начать с самого простого. Полки. Полка казалась мне оптимальным стартом. Небольшой размер, прямые линии, минимум сложных соединений. Если я запарю полку, это будет досадно, но не катастрофа, потому что материала хватит на вторую попытку. А вот если запарю стол... Я отобрал из штабеля три подходящие доски, ровные, сухие, без сучков и трещин, и установил первую на козла. Разметил длину по чертежу. Провел линию угольком и взялся за ножовку. Пила вгрызлась в дерево, и тут же стало ясно, что разметка поехала. Линия оказалась кривой, потому что я вел уголек по неструганной поверхности, и он скакал по неровностям. Пришлось остановиться, выровнять поверхность рубанком и заметить заново. «Что ж, первую ошибку я совершил. Пойду искать новую, чтобы немногим погодя устранить ее» а в памяти сделал зарубу, наноси разметку только по чистой поверхности. Отпилил первую заготовку. Срез получился кривым, пила ушла вправо, потому что я давил неравномерно. Левая рука слабее правой и полотно повело. Выровнял рубанком, потерял полсантиметра длины, мысленно обругал себя и перешел к следующей доске. Вторая заготовка получилась лучше, но при разметке отверстий под шипы я промахнулся на 3 миллиметра, и когда попытался вставить поперечную планку, она не вошла в паз. Пришлось расширять стаместкой. Ожидаемо стаместка соскочила, впилась в доску и оставила глубокую выщербину прямо на лицевой стороне. Заготовка полетела в брак. «Твою мать!» – прошипел я, глядя на испорченную доску, и в этот момент позавидовал самому себе из прошлой жизни. Там электролобзик, фрезерный станок, лазерный уровень и бригада опытных столяров. Здесь ножовка, стоместка, глазомер и руки, которые трясутся, как у припадочного. Глубоко вдохнув, я успокоился и решил замедлиться. Стал работать, контролируя каждое движение. И дело пошло. Медленно, мучительно, с остановками накашили передышки, но пошло. Срезы стали ровнее, пазы получались лучше, шипы входили в гнезда плотно, без люфта. Наконец-то я собрал конструкцию. Три горизонтальные полки на двух вертикальных стойках с бортиками из тонких планок. Она стояла прямо, не качаясь, и выглядела, ну, не как произведение искусства, конечно, но вполне пристойно как студенческая курсовая работа, на твердую четверку, при условии, что преподаватель в хорошем настроении. Я отступил на шаг, оглядел полку критическим взглядом и улыбнулся. Первая завершенная вещь в этом мире, сделанная моими руками. И тут в углу зрения полыхнуло золотом. Готовое изделие, полка, качество удовлетворительное. Прогресс обработки древесины, ступень первая. Плюс пять процентов. Ого, пять процентов разом? За один предмет? Вчера я весь день горбатился на птеске бревен и получил жалкие три процента. Вывод напрашивался сам с собой. Система ценила не процесс, а результат. Как настройки, тебе платят не за то, сколько часов ты простоял с лопатой, а за кубометры вырытого грунта. Воодушевленный скачком прогресса, я с удвоенной энергией бросился к следующему пункту списка сундуки. И тут меня ждал приятный сюрприз. На отдельном верстаке, накрытый рогожей, стоял готовый сундук. Массивный из толстых дубовых досок с кованным замком и резным орнаментом по передней стенке. Работа древомира и работа, прямо скажем, выдающаяся. Каждый шип подогнан так, что стык не прощупывался пальцем. Поверхность выглажена до шелкового блеска, орнамент в виде виноградной лозы с листьями, вырезан с такой точностью, что каждый листок, казалось, трепетал на ветру. Рядом стоял второй сундук, почти готовый, собранный, но без крышки. Крышка лежала тут же на верстаке. Три доски, скрепленные поперечными шпонками, но еще не подогнанные по размеру. Видимо, древомир не успел доделать, лихорадка свалила его раньше. Я примерил крышку к корпусу. Не влезает. Она выступала миллиметров на пять с каждого бока, и это было ожидаемо, потому что мастер оставил припуск на подгонку, собираясь довести до идеала рубанком. Значит, моя задача снять лишнее, подогнать полотно и навесить на деревянные петли, которые лежали тут же, вырезанные и готовые к установке. Взялся за рубанок и вот тут почувствовал разницу между инструментом, которым работал мастер, и тем, что он доверял мне. Рубанок древомира лег в руки как влитой, тяжелый, сбалансированный, с лезвием заточенным так, что оно снимало стружку толщиной в волос. Не читая тому скобелю, которым я вчера мучил бревно. Это как пересесть на «Мерседес» после «Девятки». Ха-ха, да, после «Балтики» «Девятки», разумеется. Стружка пошла ровно и длинно. Она закручивалась в золотистые кольца, и от одного этого вида у меня на душе потеплело. Снял миллиметр с правого бока. Примерил, не лезет. Еще миллиметр. Снова примерил. Вот, уже входит, но туго. Крышку приходится вдавливать силой. Снял еще полмиллиметра, и, наконец-то, крышка села на место. Плотно, без зазоров, с легким щелчком. Я повторил процедуру с левым боком и передним краем, каждый раз снимая по чуть-чуть и примеряя терпеливо, миллиметр за миллиметром. В какой-то момент руки под перчатками вспотели, и я случайно уронил рубанок. Упал он отлично, прямо мне на ботинок. Спасибо, что это не стаместка, а то бы и палец мог себе отсечь. А так всего ничего, почти насквозь прорезал кожаную поверхность обуви, зато никто не пострадал. Хорошо, что Древомир этого не видел, а то бы мне досталось. А вот с установкой петель пришлось повозиться. Кое-как нанес разметку под петли и принялся долбить гнезда. что там я говорил про стаместку. Она будто услышала мои мысли и дважды соскочила. Один раз по пальцу, добавив в коллекции порезов еще один. Второй раз по ногтю. Но в итоге все получилось. Крышка села на петли ровно и откидывалась плавно, без перекоса. Система снова мигнула. Прогресс с обработки древесины, ступень первая, плюс 2%. 2% за доводку чужой работы? Это, конечно, было куда сложнее, чем сделать полку, но спасибо и за эти 2%. Теперь у меня имеется аж 10% из ста необходимых. Когда закончу лавки и стол, глядиши и до 20% доберусь. Ладно, пора браться за лавки. Конструктивно лавка вещь простая. Сиденье из двух-трех досок, четыре ноги, подножная перекладина для жесткости. Никаких сложных соединений, никакой резьбы, минимум подгонки. Я решил не стремиться к идеалу. Попытка сделать шедевр закончится потерей времени и материала. «Лучше сделать крепко, ровно, функционально, а красоту навести потом, перед покрытием лаком». Взяв доски, установил их на козлы и отпилил заготовки для сидений. Пилил медленно и мучительно, стараясь, чтобы пила не юлила из стороны в сторону. В итоге срез получился все так же на четверочку. Правда, пила соскочила и резанула по перчатке, и кожу немного поцарапала, но не критично. Постепенно руки привыкали к ножовке и срезы шли почти по линии с отклонением в миллиметр-полтора, что было вполне допустимо. Вытесал ноги из бруса, корявые, с зазубренными, ну, да ничего. наждачка все скрасит. На поверхности сидений остались занозы, торчащие в разные стороны. Их тоже уберу перед финальной обработкой, когда буду шкурить и покрывать лаком. Лавки получились и грубоватыми, но устойчивыми. Я сел на одну для проверки, покачался, залез на нее и подпрыгнул. На удивление она даже не скрипнула. А значит, выдержит здоровенного купца и его гостей, если те не будут на ней плясать. Все это время тело работало на пределе, как двигатель, из которого выжимают последние лошадиные силы. Руки гудели от напряжения и соднили от порезов. Экзема под перчатками разгорелась так, что я то и дело останавливался, стискивал зубы сжимал кулаки, пытаясь перетерпеть зуд, от которого хотелось содрать кожу. Кашель накатывал волнами, каждые двадцать-тридцать минут я сгибался пополам, хрипел, отплевывался и снова брался за инструмент, а свистели и булькали. Пот заливал глаза, спина ныла, а слева левого запястья, где вчера порезался Кобелем, начала сочиться кровь сквозь перчатку, видимо, рано разошлась от нагрузки. Когда я закончил с последней лавкой и, наконец-то, выпрямил спину, за окнами мастерской уже была ночь. Не сумерки, а полноценная густая осенняя темнота, в которой окна казались черными провалами в стенах. Я даже не заметил, как день перетек в вечер, а вечер — в ночь. Работа затянула, как бывает, когда входишь в ритм и перестаешь замечать время. Молодежь называет это состоянием потока. Я кинул взглядом результаты своего труда, стоящие в полумгле. Полка ровная, аккуратная, за нее мне не стыдно. Два сундука. Первый — работы древомира, безупречный. Второй с моей крышкой, которая, на удивление, смотрелась вполне плюс-минус неплохо. Две лавки с занозами, но крепкие и устойчивые. Оставалось сделать стол. Самая сложная и масштабная часть заказа. Плюс отшлифовать мебель и покрыть лаком. Работа еще валом. Но за один день я сделал больше, чем прежний Ярик делал за несколько месяцев. И тут я вспомнил про древо мира и похолодел. Я собирался навещать его каждые два часа, менять компрессы, поить отваром и ни разу не зашел. Увлекся работой, как последний баран. Мастер лежит там один с пневмонией, и я бросил его на весь день ради этих чертовых лавок. Схватив скобель, я метнулся к штабелю сосновых бревен и принялся лихорадочно срезать полосы коры. Нарезал два десятка полос, скатал сверток и выбежал из мастерской, даже не заперев дверь. Потом, всё потом. Сейчас важнее добежать до Древомира и убедиться, что он еще дышит. Бежал по темной деревенской улице, спотыкаясь о колдобины и задыхаясь от кашля. Ноги подкашивались, в глазах плыли круги, но я продолжал бежать вперед, как загнанная лошадь. Если с Древомиром что-нибудь случилось, пока я тут геройствовал со стаместкой... Дверь дома была по-прежнему не заперта, Я влетел в сене, обогнул перегородку и...